435. Июль 17. -е. Гуру. Каждый дух, прежде чем воплотиться, берет на себя известную миссию или задачу, касающуюся его собственной эволюции, эволюции человечества. Последнее зависит от высоты и ступени духа. Освобожденное тело дух часто берет на себя трудную миссию, которую не всегда в состоянии выполнить, ибо плотное тело лишает его надземных крыльев, Будучи в теле, многие земным своим умом не знают об этой задаче, но, тем не менее, все складывается так, что она становится актуальной. Очень немногие знают о своей миссии, какой именно форме должна быть выполнена. Ученикам их поручения обычно указывается учителем, и исполнение миссии является в жизни ученика самой главной задачей.